Глава девятнадцатая. Ход летней киты. В тайге трава поднялась уже высоко, местами скрывая оленьей с всадниками. Тут душно и жарко. Чем дальше забирались в горы и чем ближе подъезжали к Амуру, тем сильнее чувствовалось лето, настоящее, континентальное, неохотское. Конец июля — самая лучшая пора в этих местах. Ветра начинают дуть с суши, на море конец туманам. Невельской и Чихачев с двумя казаками и тунгусом пробирались на оленях прямой дорогой в Николаевск. — Растянулась наша конница, — сказал Чихачев, привставая в седле, вытягивая шею и поглядывая на рога, плывущие над травой на порядочном расстоянии друг от друга. Дальше болото, потом переправа через речку. Надо всем идти вместе. Невельской задержал оленя, поджидая остальных потом, заложил пальцы в рот и свистнул. «Уж надо говорить не конница, а оленница», — заметил он. Поехали рядом. «Бегство матросов на руку компании», — говорил Невельской. «Они за это ухватятся, как за крушение Шелихова, чтобы обвинить нас». а ведь они довели людей до бунта до того что бегут и мрут шестаков убежал а ведь он в свое время учился у меня астрономией занимался в иркутске вы объясните николаю николаевичу что мы гибнем и гибнет великое дело россия лишается великого будущего христом богом просите николая николаевича переменить взгляд расскажите ему все без утайки и эту историю о беглых. Быть не может, чтобы Лихачев на пути в Камчатку не согласился выйти на вид Аяна и высадить вас в шлюпке. Невельской послал Соливуцей губернатору письмо, в котором сообщал, что осенью отправит в Иркутск мичмана Чихачева, одного из самых преданных своих помощников. Чихачев долго упирался. Стыдно, как-то было Николаю Матвеевичу, оставить на зиму своих, а самому отправиться в Иркутск, Жить в прекрасных условиях. Сейчас вместе ехали в Николаевский пост производить расследование. По возвращении Николай Матвеевич отправится в Ян в качестве человека, который сам был при следствии. И глаза застит европейская политика. «Откройте глаза, Муравьев! Сахалин нужен нам для будущего!» «Войны не избежать, как бы не уверял он меня, что дела идут к спокойствию. Европейская война отзовется здесь, и для будущего наш выигрыш или проигрыш здесь будет иметь большее значение, чем там». «Объясните, не стесняясь, хоть вы мичман, а он генерал, все, что нам нужно, о чем мы тысячу раз говорили. Сахалин нужен, южные гавани». Мы тут неуязвимы, пусть англичане нас блокируют, лишь докажут этим, что край наш. Да. Поезжайте обязательно в Петербург, как будто погостить к родным на зиму. Раскройте и там всем глаза. Представьтесь великому князю. Объясните ученым, вам поверят. Дядя Чихачев поможет. Я повидаю родных и буду в Петербурге, когда мои товарищи останутся здесь. в самых тяжелых условиях, когда грозит голод, и Екатерина Ивановна здесь останется. Но, конечно, заманчиво. Уж я себя не пожалею. Родные у Николая Матвеевича люди со связями. Камчатская областная канцелярия вторит Петербургу. Придумывают глупости. Я их письма не могу читать. Всех этих требований не счесть, от отчетов до комиссаров. Но слава богу, что мы живем сами по себе, здравым смыслом. Отношения наши с митрополией из рук вон плохи. Но, между прочим, посмотрите, Николай Матвеевич, как вокруг хорошо. Давно мы с вами не бывали летом в лесу. А ну-те, давайте забудем, что есть на свете компания и ее правление, и даже сам Петербург. Это ведь они думают, что без них ничего на свете не делается. — Вот растет черемуха, — сказал он, подъезжая на оленя к дереву. — Да смотрите, какая вымахала! Какой ствол толстый! Каковы ветвищи! Сколько на ней цвету было! Сколько будет ягод! Такой в Европе не бывает. И все это без разрешения Петербурга. Так и мы живы, несмотря на все ужасы бюрократии, что сыплются на наши головы. Все, что мы делаем, делаем сами, как независимые, поэтому не протухли заживо, несмотря на все запреты и попытки нам руки связать. Мы идем, открываем. Вот в чем преимущество новых земель. И нельзя удержать, руки короткие. И трудно заставить действовать по инструкции, далеко. Морить нас тоже надо осторожно, так как мы кусаемся. и у нас есть немало сочувствующих повсюду. И мы идем вперед. А они то не смей, это не смей, дальше не моги, революции в Китае, бойся. А мы пока подлецы душат нас, воспользуемся тем, что дело у нас в руках. И все, что возможно, опишем, пока в оправдании Миддендорфа не нагрянула экспедиция из Петербурга. И все представим государю через великого князя. Вы были в четырех командировках, описали то, что дает вам право на бог знать какую честь и славу. А вернулись голодный, в рванье, больной. И каждый так. Где взяли силы? Вот молодые офицеры прибыли. Петров на меня зверем смотрел, когда я ему сказал, мол, ночуй под елкой. А он поночует под елкой. Сходит раза два на баркасе из Петровского в Николаевск. И откинет всю спесь, и у него крылья вырастут, забудет и мундиры дворянства. А будь мы под носом у Петербурга, не пикнули бы. Вот я еще думаю, что надо составить артели охотничью и рыболовецкую на каждом посту. Я уж просил губернатора, чтобы выписал из астрахани рыболова. Надо геликов научить ловить осетров как следует, ведь они не умеют. Солнце шло к закату, когда в лесу послышался стук. На Николаевском посту строили дома. Вскоре видна стала река. Справа, там, где когда-то основан был пост в палатке, высились стропила, не покрытые еще крыши новой бревенчатой казармы. Тут же вышка и окружавшее строение засека, груда беспорядочно сваленных бревен, через которые ни пройти, ни проехать. В воротах пушка. Сейчас тепло, и рядом с казармой расставлены палатки. Сушится белье, женщины носят воду. Из кустарников выскочила целая ватага ребятишек. У одного солдатский картуз на голове. Он откозырял Невельскому. У другого все лицо в расчесах, а на спине маленькая девочка лет трех. Он пустился с ней в припрыжку к казарме, а за ними вся орава. Вышел Башняк в парусиновой куртке. Невельской и Лихачев слезли с оленей, и все пошли на пост. Подошел Березин. — Команда еще на работах. Простите, караула не выстроил, — заговорил Башняк. — Я заждался вас, Геннадий Иванович, — сказал Березин. — Много товару привезли. — Тридцать аршин, дороги отвечал Невельской. — Славно. Скупим на это пол Китая. А ус? Сами с усами. А кость мамонтовая? Ничего нет. Судно ничего не доставило. А как же быть? Манжуры ждут к первому августа нас в гости. Дано русское слово. Вот мы и приехали сюда смотреть, что можно послать. На складе у нас одна соль. Только ее беглое не украли. Мичман Петров идет на баркасе, кое-что доставит. Ну, удалось ли открыть преступников? «Сегодня я нашел в дупле узел, и в нем деньги», — сказал Березин. «Вы нашли? Чьи же?» «Деньги из нашей казенной кассы. Двести рублей ассигнациями. Серебро беглецы взяли с собой, а ассигнации, видно, отдали своему человеку. Подозреваю Солова в соучастии». «Солов знает, что вы эти деньги нашли?» «Никто не знает, кроме Николая Константиновича. Даже мог бы себе взять, никто бы не узнал». Невельской вошел в казарму и приказал вызвать с работы Салова и матроса Сенатрусова. Сенатрусов худой, с изможденным лицом и с голубыми глазами. Они бегали вправо и влево, как маятник часов. Он в рабочей рубахе из синей китайской дабы и в стоптанных сапогах. Гаркнул, захрипев от волнения, — Здравия желаю, Ваше Строе! — Ты дружил с Дайнаковым и Сокольниковым? — Знал. Как же? — Где познакомились? — В Охотске. — Ну, говори прямо. Предлагали тебе бежать? — Да прямо. — Нет. А вроде намекали. — А ты понял их намек? — Понял. — Почему же не донес? — Они убить меня грозились. — Куда же они пошли? — Этого не знаю. — А куда они тебя звали? Синатрусов стал рассказывать. что намеревались идти вверх по Амуру, туда, где жилые места. Но иногда говорили, что надо в море искать иностранное судно и наняться на него. — А точно? Куда идти? — А в точности не сказали. — Таились? Невельской помолчал с мрачным видом. Он приказал взять Сенатрусова под караул. — Николай Константинович, — обратился капитан к Башняку, — Нельзя быть таким маменькиным сынком. Я нянчусь с вами, как с маленьким ребенком. Где у вас глаза были? Есть у вас голова на плечах?» Пашняк сидел, понурившись. Он мог бы сказать, что молод, верил людям, жалел их. Березин терпеливо ждал. «Солова сюда!» — подойдя к двери, крикнул Невельской. Вошел стриженный ежом Солов, вытянулся. Его колючие глаза зорко и смело смотрели в лицо капитану. Говори, Солов, как могло быть, что взломан ящик, украдены деньги, взят вельбот? Нет, ничего в вашем скороге. Как перед истинным? Я прошу тебя, беглецов надо поймать во что бы то ни стало. Это позор. Я убежден, что ты знаешь все. Ты не дурак и умеешь держать язык за зубами. но настала пора один раз тебе открыться. — Я знаю, ты соучастник. С тобой они делились деньгами, говори все толком, а то будет худо. — Как перед истином ничего не знаю. Он стал сбивчиво рассказывать, как бежали люди, что сам удивлен. Невельской долго слушал, но, наконец, не выдержал. Он подал знак Алексею Петровичу. — А ну, Николай Константинович! Меняясь в лице, крикнул он, «Выстройте пять человек с ружьями! Солова под расстрел!» Унти расхватили и вывели из казармы. Невельской вышел следом. «Привязать его, мерзавца, к дереву! Дух из тебя вышибу! Ты отвечаешь за все! Отвечай или сейчас же...» «Это же твой платок», — сказал Березин. «Вот ассигнации». деньги были в этом платке ты в сговоре с ними ваш скоророде ваши закричал побледневший солов его прикрутили веревками к дереву что знаю все скажу а чего не знаю, то не знаю куда бежали где они только две дороги есть на море и по муру по муру толком говори рассказывай все малым что вельбот украли негодяи ящик взломали украли деньги Шестаков бежал! Офицеры перешли в землянку. Невельской не мог успокоиться. Какой предатель оказался! А как я надеялся на него, как его любил! Если поймаем, придется судить, чего я не хочу и не умею. Надо их поймать. Напишу Муравьеву, что сбежали люди лучшие, грамотные, разумные. Да пусть Николай Николаевич подумает об этом. Вы объясните ему. У людей не хватает терпения подло ставить нас в такие условия. Люди поддаются влиянию негодяев, забывают долг. И это те, которые еще недавно были верны. Подавленные офицеры молчали. Капитан знал, что у него еще есть очень преданные и смелые люди. Козлов, Иван Подобин, Конев, Веревкин, Алёха Степанов, казаки Беломестнов, Парфентьев, Аносов. «Урядник Пестряков, Якут Иван Масеев. Есть еще люди в экспедиции. И другие, грамотные и разумные». «Ну, господа, что делать?» Решено было дать знать манджурам, что бежали опасные преступники. «Можно к вам, Геннадий Иванович?» сказал, появляясь у входа Иван Подобин. «Войди». «С ним Веревкин». который прежде служил на Байкале у Невельского, а зиму провел в здешней команде. — Вот он знает, Геннадий Иванович. Скажи. — Они говорили, в Америку, — замялся матрос. — Зачем? — спросил капитан. — Мол, царя нету и нет помещиков. — Это Шестаков. — Кто это сказал? — Нет царя. — Испуганно спросил Невельской и поглядел на офицеров. — Как нет? — так же испуганно отозвался Чихачев. — Не знаю, так будто они говорили. сделанные насмешкой продолжал Веревкин и боком глянул на Подобина. — Выборная там власть, мол, и виноград растет, и апельсины, и золото моют. — Может быть, они про Калифорнию говорили? — Скорее всего, что про нее. — А вот я вспомнил, ваше высокоблагородие. Про Калифорнию. Ну, хотели на китобои, а не удастся, тогда будущего лет хотели прожить на Сахалине, на теплой стороне. Говорят, на Сахалине благодать местечко, теплые воды есть. Почему же ты раньше не сказал? Да я запамятовал. А ну еще салова сюда! Ввели Боцмана. Он только что после сильной порки, лицо его в отеках. «Ну, ворона, теперь будешь говорить?» — спросил Невельской. «Говори толком все, что знаешь. Куда пошли они? На иностранные судно наниматься? А ты молчал. Видно, брат, недаром ты был палачом. Теперь сам пойдешь в Охотске под суд». После увода преступника Невельской сидел на земляной скамье прямо, как оршин проглотив. Шея вытянута, глаза горят. Тяжко было ему творить расправу, наказывать людей. — Их нельзя винить, господа, — вдруг сказал он. — В чем причина? — Геннадий Иванович, башняк был смущен и бледен. — Мне все кажется, что мы обречены. — Два восстания за один год. Дальше будет хуже. Вы сами говорите, что эту зиму мы прожили только благодаря тому, что Шелихов разбился, и мы сняли с него груз товаров, назначавшийся в Аляску. Нас ждет голод, и неминуемо новый, более ужасный бунт. Наша команда очень дружна с геликами, и они, объединившись, совершат общее восстание и перережут нас. Он сумасшедший, — подумал Невельской. Что он порет? Оружие у команды на руках, — продолжал Башняк. Есть сорви головы. Нас, офицеров, горсть. Что мешает команде перебить нас и уйти куда угодно? Тут весь мир перед ними открыт. Но почему они не делают этого? Ведь все не пошли. Вот этого я не могу понять. Чихачев нервно рассмеялся. Этого быть не может. У людей есть чувство долга. На мгновение и его взор выражал тревогу. Казалось, он утешал сам себя. «Горькая наша доля, господа», — сказал Невельской. Вроне слепота орлу не указ, Геннадий Иванович», — заметил Березин. «Но вот вы толкуете с каждым казаком и матросом и объяснить желаете, какая тут будет благодать ему, рай земной в южных гаванях. А зачем ему знать об этом? Его дело лопата, топор, весло». Они наслышались, да и ушли в южные гавани. Вот Николай Константинович знает, что говорит. Все туда уйдут и там выберут себе президента. Березин любил пуститься в рассуждения о невероятных событиях. Казалось, ему приходили в голову всевозможные несбыточные проекты или смешные подозрения, но это как-то не вязалось с его умной практической деятельностью. Сейчас он занят был расследованием проделок Салова, и все страшные предположения делал исключительно для того, чтобы поддержать офицерские разговоры, припугнуть птенчиков, посмотреть, как у них бегают глаза. Да и Геннадию Ивановичу нечего морить голодом команду. Какое дело матросу? Он казенный человек, его корми, а он за горчи должен умирать за веру царя Отечества». Извольте, с скородье, расхлебывать все сами. За счет цинготных много не опишешь, и цивилизацию отсталым народам не внедришь. Невельской знал хитрость своего лучшего помощника. — Ну, если восстанут и захотят идти в теплые гавани, и я восстану и пойду туда вместе с ними, — шутливо сказал он, угадывая настроение Березина. — Бросим тут все и пойдем. — Но это в крайнем случае? — тревожно спросил Башняк. — Да, займем юг, а потом, как покорители Сибири, пошлем в столицу сорок сороков соболей и ударим челом, подведем землицу под государеву руку. — Нет, господа, эти времена прошли. А пока, — грозно сказал капитан, сжимая кулак, — железная дисциплина. Откинуть прочь все предрассудки. Надо немедленно вам, Николай Матвеич, в Иркутск. Требуйте, добивайтесь и в Петербург. Если Муравьев будет вас держать, вырвитесь, заболеть. Но отправляйтесь к его Высочеству. Я шлю бумаги. Это позор нам. Меня надо как солова расстрелять у лисины. Лучшие люди сбежали. Я дважды подчеркнул это в письме генералу. Пусть Николай Николаевич поймет. — Наш баркаш идет, — входя сказал казак Парфентьев. Слава богу! Петров прибыл благополучно, и ваш пост, Николай Константинович, теперь с мукой, крупой и маслом. Не стыдно будет людям в глаза смотреть. Через час в землянке вместе с офицерами пил чай высокий и светлый Петров. Почувствовался сверый человек, чуждый всем здешним наказаниям и следствием. Руки у него сбиты. Сам греб, но он их прячет, видно из гордости, сам в рубахе без мундира. «Кажется, во все поверил, что я ему сгоряча напорол», — думает Невельской, несколько смущаясь. Он с удовольствием слушал рассказ Мичмана о его путешествии. После чая Петров вышел из землянки с башняком и спросил его тихо, «Где у вас отхожее место?» Башняк при всей своей гордой выправке поднял плечи изумленные и выкател глаза. «Такового не имеем!» «Это безобразие», — сказал Петров. «Я всю дорогу не мог оправиться как следует из-за мошки и надеялся, что тут у вас человеческие условия и приведу себя в порядок». Возмущенный он повернулся круто и отошел. «Мичман Петров обиделся на меня, — сказал башняк подошедшему капитану, — что у нас отхожего места нет». Невельской, в свою очередь, поднял плечи и раскрыл глаза удивленно. Он не подумал даже ни о чем подобном. Сам ходил в лес. А право — безобразие. Через день Чихачев уехал на оленях, повез под охраной Солова. А Невельской отправился домой на баркасе с Петровым и его четырьмя матросами, прихватив арестованных, а также двух казаков — Беломестного и Парфентьева — и своих матросов. — Рыб, ты идиот, Геннадий Иванович! А — а? — говорил Конев. «Гляди — Гляди! Матрос ударил веслом прямо по рыбе. — Глупая! Мешает грести! Хотел бы сказать ему Невельской... И к черту со своей рыбой! Так мучили его неприятные мысли, но сдержался, и ему время от времени мешает грести кита. Какая масса рыбы! Из воды торчат ее хребтинки, вода вокруг темнеет. Идет какой-то особенный косяк. — А чудовище-то, — говорит Фомин, — всюду видны головы нерп. То и дело выныривают, как огромные яйца, овальные спины белух, идущих за рыбой и хватающих ее. На руле сидит подобен и трясет головой от изумления. Невельской гребет в паре с Коневым. Загребной Петров и с ним Фомин. Все в белых рубахах, посые. Жарко. Надо мачту поставить. Хотели идти под парусом, да ветра нет. Подобин командует, чтобы налегли. Многовесельный баркас с дружной командой из казаков, офицеров, арестантов и матросов тяжело рубит тучу, идущий на нерест, упрямый толкущейся киты. Из нее котлеты, как из свинины, толкует конев. Щи не хуже свиных. Мясо, как телятина Вот на привале непременно угощу вас скородие. Издевательство над солдатом и матросом в России — делал доходное для командиров полка и капитанов. Старая истина, — думал Невельской. — Экономию дает. Но уж так морить, как нас. — Геннадий Иванович, рыба-то! — не унимался конев. — Видишь, какую ты реку открыл? Петров садится за руль. Подобен на греблю. Александр Иванович держит к берегу, под Красную скалу. Тут рыбы меньше, Баркасу легче идти. Прошли еще две тучные сопки, мыс, и еще сопку с утесами. За ней пристали к берегу ночевать. «Вот и японцы говорят», — рассказывал Беломестнов, раскладывая костер, — «что их особо создал бог. И не сам, а дочь, что ли, богиня. Я спросил, где у Мария? Не знают». Так мы с им не сговорились. А вот как у нас дворянство. С откуда оно произошло? От людей же? Петров слушал. Он сам не столбовой дворянин из штурманов, с понижением переведен в офицерский чин. В нем у мужицкая кровь и чухонская, но он молчит, здесь он офицер. — Вот так кончу службу, Геннадий Иванович, и хочу тут пожить, — говорил Конев, сидя после обеда вдвоем с капитаном. — Эка и благодать! Эта рыба, я видел в Питере, дорогая, пошла бы по рублю. — Да как ты ее туда доставишь? — Я тут сам бы ее ел да икру солил, детей бы вскормил. Как вы думаете, Геннадий Иванович, ел бы каждый день досыта? «Да помнил, что в Питере такая игра — рубль-фунт». «Между прочим, — таинственно добавил он, — послушайте, матроса в Ашкараде, расстреляйте собаку Солова, пока не поздно. Зачем вы его пожалели? Не слушайте своих мечманов, ведь Солов был палач. Солова я отправлю в Охотск, пусть его судят, я руки марать не хочу». Там ведь у него верно свои. И он вас же оклевещет. Вот вы хотите десять человек воров туда отослать, они пойдут нести на нас. Кашеварову это только и надо. Так мы удобных портов долго не заведем с вами, Геннадий Иванович. А как быть? Право у вас есть. Вы, капитан в океане, сами стреляйте, не жалейте. А воров в тяжелую работу. вечером у костра казак беломестно сказал давно геннадий иванович толкует мол, нужна артель рыбу ловить мич что ли будут у нас артельными петров поразился новой наглости казака но молчал в душе возмущенный я тут должен ко всему привыкать но что же дальше будет что я еще услышу он знал крепкий свой характер и решил что цыплят по осени считают. Кто другой смог бы быстро доставить на голодный и ограбленный пост провиант, свежее мясо, свиней, живых и обмундирование? Петров прятал сбитые в кровь гребли руки при Невельском из гордости, не желая показать ему, как выполнял его приказание, чего это стоило. — Николай Константинович плавает очень хорошо! — заговорил Парфентьев. — Да как-то ловко, я так не умею. А как съемку учишь что ведет, мы дружно ним жили. — Я поварил. — Это тебе не шинок? — спрашивали геляки. — Рыба не ждала, пошла, он как ее слыхать! — воскликнул Конев. — Все в командировках, и бочек у нас нет, — ответил Невельской. «Как мы ее будем хранить? На ветру вялить?» «Мало важности, что мичман и поручик в командировках», — сказал Подобин. «Соль у нас есть. Можно в катке долбленной», — заметил Кир. «Пусть бы Парфентьев артель составил», — продолжал Конев. «Матрос будет грести на лову, а как закидывать, не знает. Привык к казенному пайку». — Послушайте нас, Геннадий Иванович, — подтвердил Конев. Невельской подумал, что в самом деле его отважные мальчики — офицеры бессильны без Кира, Семена, Березина и Матросов. И люди эти не только исполнители, но, по сути, тоже хозяева дела. Все чаще они присутствовали при принятии важных решений и свободно подавали свой голос. Никогда не говорили лишнего. Советы их верны, точны. Они привыкают к здешней жизни быстрее офицеров. Башняк — прекрасный юноша, смелый и энергичный. Но если бы не Семен, что бы он сделал на ухтре? — А как вы Николаевский пост нашли? — спросил капитан у Петрова. — нужника нет, — отвечал офицер. — Заодно это, мерзавца Солова, наказать надо. С Николаем Константиновичем спроса нет, он дитя. «Вы находите? У вас в Николаевске заведено, ваше высокоблагородие, что команда по вечерам пляшет и веселится, а живут как? Пляшут, а женщины ходят в мороз сорокоградусный. Какое этот мерзавец право имел? Рук нет, двадцать человек, помещение отвратительное, сырость, и как новую казарму строят мне не по душе». а вы взялись бы построить здесь город, если бы я назначил вас начальником поста? Во всяком случае, таких безобразий у меня не было бы. Вот вы просили прямо подавать свое мнение. Извольте. Утром Конев зашел голый в реку, бил кетин и выбрасывал на берег. Порол, ел икру и угощал товарищей. Большое богатство, Геннадий Иванович! Завтракали и крою хой из киты и китой жареный на вертеле кусками. Из нее как из свинины обед, правда, сытно. Вот еще идет. Давай живо! Вскочил подобенный оба матросы, босые, побежали на мель с палками. Кита пошла вышибая столбы брызг, велась толкаясь тучным телом о песок. Хрясь! с восторгом кричал Конев. Он думал, что хорошо бы женить Андриана на гелячке, завести кумовство с геликами. В Лимане шли под парусом, когда заведнелась военная шлюпка. «Воронин с Соколиной идет!» — узнал Подобин. Шлюпка подошла. Алексей Иванович перешел на баркас. Он и Невельской сидели на банках друг против друга. Воронин докладывал. «Беглецов нет, и никто не видел их». Но где они? Где? Как их поймать? На шлюпке идти на их поиск бесполезно, — продолжал Воронин. Ветры в проливе сильные, волнение непрерывное. Уголь? Воронин просиял. Он редко улыбался. Углем он занимался как следует. Со шлюпки подали образцы. Матросы на обоих суденышках, товарищи между собой, переговаривались дружески, пока стояли борт-оборт. «Это ж черного мыша! Или ж кривой жилы?» — спросил Парфинтиев у Воронина. «С кривой. Ш нее, пожалуй, и ломать удобней будет. Подальше от берега, но жила толще, легче брать. И, видать, уголь как-то жирней, что ли. Я жег, так ж кривой лучше горит». В свое время, вернувшись с Сахалина, Семен говорил... — Вот бы туда ученых-мечманов, Геннадий Иванович, пошлать! — Пароход-то нам пришлют, — спросил Конев. — Угли много, жги. — А на Черном мысу, может быть, большая разработка, — говорил Воронин. Он представил рисунки сопок с отмеченными выходами пластов угля. — А где Дмитрий Иванович? — Прошел он в татарский пролив. Может быть, счастливей нас захватит беглецов? Ботик плох, Геннадий Иванович. Его заливает, он не смог идти. Рысклив, руля не слушается. Где же Орлов? Отошли двадцать миль от Петровского и вернулся обратно. Известие было ошеломляющим. Невельской даже написал в Иркутск, что этот Ботик — первенец местного судостроения, что он важнее больших кораблей. Предполагалось, что Ботик под командованием Дмитрия Ивановича после пробного плавания пойдет на открытие гавани Ходи. Может быть, команда плоха? Нет, Калашников и Козлов. И молодые. Олег Степанов. Какая досада. Кто же теперь пойдет в Ходи? Как мы ее откроем? Воронин и Невельской перешли на шлюпку. подняли парус и пошли, обгоняя тяжелый баркас. — Это не корабль, а плашкоут, — сказал Орлов на другой день, когда в доме Невельских толковали о делах. — На нем, Геннадий Иванович, через реку людей перевозить, — добавил Козлов. Тут самолюбие не щадили. — Я думал, ботик пойдет на открытие, входи. — Если первые плавания будут удачны, что же теперь делать? «Надо зимовать в Декастре», — посоветовал Беломестнов. «Зачем же?» — недоуменно спросил Орлов. Но Дмитрий Иванович заведует лавкой. «Послать его на зимовку нельзя», — подумал Невельской, догадываясь о смысле совета казака. «Мы пойдем с Семеном», — предложил маленький скуластый казак, теребя черные усы. «Да пусть с нами, Николай Константинович». «Отличная идея». — Николай Константинович — начальник зимовки в Декастре. — Конечно, он же офицер. А мы с Семеном уж дом построим. Лодку надо взять у геликов, Геннадий Иванович. — Это верно. У них хорошие лодки, — подтвердил Подобин. — Ходят по морю далеко. Видели вы, Геннадий Иванович? — А ты, Подобин, хочешь, входи? — Своей волей ни за что. — Ходки-лодки, — сказал Парфентьев. Я видел у гелика одну, что и борта прикрыты, и вода не жальет. Взять такую, и мы же шемь из Декаштар будем в этой хадже. А ботик надо же меж топорома перегнать Николаевшка. Пусть людей через реку перевозить. Может, гелики когда мяш привезут. Как лед разойдется, тогда только идти из Декастре, — сказал Кир. Там же знакомый, едку живет, у них сперва штанем. Они и лодку найдут и скажут, когда выходить. От них лоджмана примем. Пожалуй верно, сказал Орлов. На вас стрелялись люди, что придумали. Мне денек можно отдохнуть, спросил Киру капитана. Отпуск тебе и Семену два дня. Объявить приказом, Алексей Иванович. А нам, спросил Конев? — Они семейные. Кир, задержись. Надо об артелях столковаться. Мало у нас народу, господа, но делать нечего. Нужны рыбаки и охотники. Петров и капитан обедали вместе. — В Петровском все преимущества цивилизации, — говорил Петров. — А там боцман торговал, крал, обсчитывал команду. Он жулик. — То есть как он торговал? Скупал меха. Рыбий клей перепродавал манджурам. Невельской не слыхал ничего подобного. — Мне об этом сказали мои матросы, когда я еще не был в Николаевске, — заявил Петров. — Да просите Солова, он сам подтвердит.